Глава 53. После ухода коллег Шарко поспешил в здание. Надо было действовать быстро, по старинке. Иначе дамбр пройдёт через слишком много рук, прежде чем расколиться. Тут могс работать только страх. Он развязывал языки самым крепким и быстро. Франк, может быть, был не в лучшей физической форме, но он ещё умел бить туда, где больно. он скользнул в длинный коридор третьего этажа наркоман лежал на том же месте похожий на глиняную статую крек лишил его человеческого облика и было очевидно что долгой он не протянет но у шарко не оставалось больше ни сочувствия ни жалости слишком много таких призраков жило в его голове мешая спать он свернул в обшарпанную комнату Руки Джеки Дамбра были прикованы наручниками к трубе над его головой. Он уже пришёл в себя. Мерзкая рожа. Все предплечья в татуировках, в основном рептилии: ящерицы, змеи с раскрытой пастью и хорошо видными клыками. Множество параллельных чёрточек на уровне затылка, типа ритуальных надрезов также. На а теперь мы с тобой побеседуем. Спокойно. Шарков встал перед ним спиной к выбитому окну. Ты ничего не сделал. Вы не имеете права. На что? Врезать тебе по кумполу, ты хочешь сказать? Если бы ты только знал, что я делал, не имея на это права. Шарков ухмыльнулся. А ведь преступления, которые совершали те типы, были гораздо гораздо менее тяжкими, чем твои. Полицейский наклонился, приблизившись вплотную к его лицу. Он больше не смеялся. Его ненависть готова была прорваться. Моя подруга лежит с температурой 40 из-за твоего пакостного гриппа. Ты проник ко мне домой, затронул моих детей. Ты всех нас изнасиловал, в том числе и меня. Сукин сын! Влевал я на вас. Шарко закрыл глаза, вздохнул, чтобы совладать с нервами. На его шее запульсировала жилка. Имеется неопровержимое доказательство, что ты, Джеки Дамбр, распространил вирус гриппа в ресторане Дворца правосудия в среду, 20 ноября. Твоя чудненькая фотка, сделанная на месте преступления, разошлась по всем комиссариатам Франции. Ты навлёк на себя ненависть тысяч полицейских, покусившихся на нас. Твой вирус убивает людей, стоит денег, вызывает страх. Лицо Дамбра на несколько секунд застыло. Вынесите чушь. Шарков присел перед ним на корточки. У меня больше нет времени на разговоры. Он надавил на гематому, начинавшую наливаться синевой на виске Дамбра. Тот взвыл. Ты не заметил, что мы с тобой в таком месте, где никто не услышит твоих воплей, что мои коллеги ушли. Сейчас они, наверное, уже у тебя дома. Они перевернут вверх дном твоё логово. Я им сказал, что ты ухитрился смыться из этих чёртовых зданий. Никто не знает, что ты здесь, кроме меня. И если я захочу, Никто не найдёт твоё тело. Тут рядом канал. Полицейский поднял с его правой руки шприц. Я нашёл его там, где ты пытался расколоть мне черепушку. Прикинь, сколько всякой пакости на игле. Да ты наверняка в курсе, ведь вирусы это твой конёк. Лицо Шарко превратилось в зловещую маску. Считаю до трёх. Если не выложишь всё, укалю. Для начала. Дамбр молчал. Шарко начал счёт. 1. Вы полицейский. Вы этого не сделаете. 2. Дамбр смотрел вызывающе, не шевелился. 3. Игла замерла в нескольких миллиметрах от кожи. Капля пота выступила на лбу Шарко. Пальцы его задрожали. Он швырнул шприц на пол, и лицо дамбра расплылось в недообрелой улыбке. "Я так и сдал". "Да ты крутой, но я всё равно круче. Вот увидишь". Полицейский кинулся вон из комнаты, сжав кулаки. Он вернулся через несколько минут, держа в руках старый таз, полный зеленоватой воды. Сковав руки дамбра за спиной, он схватил его за волосы и погрузил голову в воду. надолго. Дамбр отбивался как одержимый, пуская пузыри с приглушённым воплем. Шарко отпустил его голову на секунду и снова погрузил. Он давил на его затылок всем своим весом, тяжело дыша, стиснув зубы. Когда он ослабил давление, Дамбр откатился по полу, отплёвываясь фонтанами воды. Он едва дышал. Теперь говори. Шарко побогравел. Толстая вена вздулась у него на лбу. Когда он был в таком состоянии, он сам, его начальники и все, кто был с ним сдаком, знали, он мало что контролировал. Доведённый до ручки молчанием дамбра и его видом мелкого пакостника, он притопил его во второй раз, в третий, держа голову в воде всё дольше. Закованный пленник, окончательно выбившись из сил, откатился на бок, точно выброшенная на берег рыба. Он отплёвывался снова и снова и наконец сдался. Никто не может устоять перед страхом утонуть. Это худшее из пыток. Откашлевшись и немного отдышавшись, дамбр заговорил: